Ботинки Хэндалла грохотали по полу жилого отсека, эхо быстрых шагов разносилось по коридору, пока он бежал по направлению к Атриуму. На бегу он пытался осмыслить ситуацию. Джиро мог быть не тем, за кого мы его принимали. Это вовсе не означало, что он был врагом. Но пока Хэндалл не разберется до конца в том, что здесь происходит, он должен быть готов к худшему. На бегу он вытащил пистолет. Рука его выхватила оружие из кобуры на бедре быстрым чётким движением, не сбивая шага. Он хотел позвать кого-нибудь на помощь, но быстро отмёл эту идею. Джира не знал, что его раскрыли. Хендел не хотел, чтобы кто-нибудь поднял тревогу и предупредил его. Почему он повёл Джилиан в Атриум? Он не знал, каким образом Джира связан с Джилиан и имел ли он какое-либо отношение к тому, что произошло в столовой. но он собирался все это выяснить, так или иначе. Заворачивая за угол, Хэндал врезался в стену, но удар пришелся на плечо и бедро, так что он почти не потерял скорости. В жилых секторах слишком много людей, ему потребовалось уединение, но зачем? Он обогнул еще один угол, промчался по короткому проходу, а затем повернул налево, в коридор, который вел под сень ветвей атриума. Если Джира нужно было скрыться от посторонних глаз, он мог увезти Джилиан куда-нибудь подальше от пешеходных дорожек. Но он не мог просто утащить её в лес, она стала бы поднимать шум всякий раз, когда её случайно задевала ветка. Погля на у водопада, положившись на собственные чувства направления, он свернул с тропинки прямо в заросли, двигаясь напрямую кратчайшим путём. Ветки хлестали его по лицу и рвали одежду. Он отпихнул в сторону гибкую ветвь ели, но она спружинила назад и хлестнула его иголками по шее, оставив на коже ряд красных рубцов. Хендел заставил себя не обращать внимания на боль, устремился вперёд, пока наконец не вылетел из зарослей на поляну. Джиро стоял на земле, на коленях над телом Джилиан. "Отойди от неё", крикнул Хендел, нацеливая пистолет на молодого учёного. Тот поднял голову. На его лице были написаны страх и рассеянность. "Встань и отойди от неё", Джир сделал, как ему приказали, двигаясь медленно, с поднятыми над головой руками. "Я не знаю, что произошло, у неё просто начался припадок". Хендел бросил быстрый взгляд на Джилиан, которая билась в судорогах на земле. "Отойди туда", приказал Хендел, указывая пистолетом. лёг на живот, лицом вниз. Не двигайся. Джиро подчинился, двигаясь так же медленно. Когда он лёг на землю, Хендел шагнул вперёд и опустился на колени около Джилиан. Всё его внимание сосредоточилось на ней. Отложившись слегка поднять голову, Джиро увидел, что шеф охраны склонился над лежащей без сознания девочкой. Медленно и осторожно он опустил руку к поясу и вытащил свой шокер. Когда Хендел положил пистолет на траву рядом с собой, чтобы проверить пульс Джилиан, Джира направил на него шокер и выстрелил. Выстрел попал начальнику охраны в спину, прямо между лопатками. Он выгнулся назад и испустил короткий крик, прежде чем рухнуть на тело Джилиан. Джир вскочил на ноги и бросился вперёд, нагнувшись, чтобы подобрать левой рукой пистолет Хендела. В правой руке он всё ещё сжимал шокер. Как только его пальцы сомкнулись на рукоятке пистолета, охранник выбросил вперед руку и схватил его с запястья. Скрикнув от неожиданности, Джиро попытался высвободить руку. Хэндл, сбитый с толку и дезориентированный, но тем не менее, как-то ухитрившийся остаться в сознании после прямого удара током в 100 тысяч вольт, крепко держал его, выкручивая запястье Джиро в попытке заставить его опустить оружие. Джиро пнул лежащего противника. Первый удар пришёлся тому в рёбра, и он, взвыв от боли, откатился на бок, выпустив запястье Джиро. Второй удар попал Хенделу в живот, но он сумел ухватиться руками за ногу Джиро. Потеряв равновесие, Джиро рухнул на землю. В следующем мгновении Хендел оказался на нём. Завязалась короткая борьба. Они схватились на небольшом участке свободной земли. откатившись от того места, где лежала Джиллиан. Начальник охраны был больше, сильнее и лучше тренирован, но у Джиро все еще оставался его шокер. Он прижал свое оружие к груди противника и выстрелил еще раз, как раз перед тем, когда Хэндл со всей силы ударил Джиро локтем в висок. Джиро пришел в себя первым. Пошатываясь, он с трудом поднялся на ноги, пытаясь сохранить равновесие, он увидел, что каким-то непостижимым образом Хендел пытается встать. В руке молодого человека всё ещё был зажат шокер, и он ударил им Хендела в третий раз, окончательно разрядив батарею. Хендел упал лицом на землю и замер неподвижно. Не желая больше испытывать судьбу, Джиро повернулся и бросился в гущу окружающих их деревьев. Добрусев, ставший теперь уже бесполезным шоккером, он побежал, не твёрдым шагом пробираясь через заросли и всё ещё борясь с головокружением от ударов в голову. Лёгкие кали буквально разрывались, когда она наконец подбежала к входу в атриум. Она пыталась догнать Хенделла, стремительно выскочившего из кабинета, но ей было не угнаться за его длинными шагами. Через секунду он уже пропал из виду. А через минуту затихло даже эхо его шагов. Она продолжила бежать по коридорам и лестницам, пока не добежала до атриума и теперь не знала, куда идти дальше. Поэтому она просто остановилась, пытаясь восстановить дыхание и придумать, что делать дальше. Одной из мыслей, пришедших ей в голову, было позвать на помощь. У входа в атриум располагалась тревожная сигнализация, но если бы Хенделу, начальнику службы безопасности, требовалась подмога, он бы уже поднял бы тревогу. Ты наверняка всё преувеличиваешь, успокаивала она себя. Всё, что тебе известно, это то, что Джира угаал тебе. Это может задевать твое самолюбие, но это ещё не повод звать охрану. Она принялась расхаживать взад-вперёд, проклиная себя за бездействие, но у неё по-прежнему не было чёткого плана действий. Она могла отправиться на их поиски, Но в парке было несколько возможных путей, которыми они могли пойти. Если она выберет не ту дорогу, то потеряет их окончательно. Однако выход из отрёма был только один. Так что пока она остаётся здесь, они рано или поздно сами придут к ней. А когда они всё-таки появятся, я хочу получить кое-какие ответы. Хендл не чувствовал своего тела. Он не знал наверняка, спит он или бодрствует, жив он или мёртв. Его голова превратилась в бурлящий котёл бессвязных, сбивчивых мыслей и чувств. А затем перед ним вдруг отчётливо всплыл один ясный образ Джилиан. Он сделал глубокий вдох, задержал дыхание на 3 секунды, а затем медленно выдохнул. Это было чисто инстинктивное действие, простое упражнение. чтобы успокоить и сосредоточить разум, закаленный годами биотических тренировок. Еще один глубокий вдох, и мир вокруг него перестал вращаться, а разрозненные частицы его сознания встали на свои места. Он лежал на земле лицом вниз. Каждая мышца его тела горела от перенапряжения и крайнего истощения. Он ударил тебя шокером. Этот дубодык ударил тебя шокером. Он устал. Ему нужно было хорошо выспаться. Он не мог больше ни о чём думать. Не смей терять сознание, чёрт всукин сын. Слова были его, но голос, звучавший в голове, принадлежал его первому сержанту-инструктору по боевой подготовке. Всякий раз, когда он готов был отступить во время своей службы в Альянсе, бежал ли он на пределе своих возможностей 20-километровый кросс или проходил многочасовую изнурительную тренировку биотиков, он всегда слышал этот голос, безжалостно гнавший его вперед. Но те дни давно прошли. Сейчас он в отставке. Он больше не солдат. Хватит пороть чушь. Не бывает бывших солдат. А теперь поднимай с земли свою ленивую задницу и марш вперед. Каким-то образом он нашел в себе силы подняться на четвереньки. И тут он увидел Джиллиан, по-прежнему лежащую на траве. Ее тело больше не сотрясали судороги. Она лежала совершенно неподвижно. Более того, она даже не дышала. Он опустил вниз руку и нажал тревожную кнопку на своем поясе. Охрана и бригада скорой помощи, услышав сигнал, немедленно бросится сюда. Во время тренировок они добегали до водопада в атриуме за 7 минут. Слишком долго. У неё нет столько времени. Он пополз к Джилиан, все его мускулы горели огнём. Он слишком слаб, чтобы встать. Джиро выдал длинный поток ругательств на своём родном языке. Проклятые, покрытые колючками ветви, которые рвали его одежду, пока он продирался через заросли паркового леса. Но он не останавливался. Он не знал, сколько пролежит без сознания Хендел, но хотел во что бы то ни стало выбраться за пределы станции до того, как очнётся шеф охраны. В ангаре находился спасательный шаттл, который мог доставить его на планету, если он сможет сочинить удачную байку. Ему возможно удастся уговорить или подкупить пилота. Если же это у него не получится, ему останется только угнать корабль. Это был сумасшедший, отчаянный план, но он и сам был отчаянным человеком. С того момента, как Хендел обнаружил его на поляне в парке, до него оставалось единственное возможное спасение убраться подальше со станции. Он выскочил из густого подлеска на одну из беговых дорожек. оказавшись менее чем в 20 футах от выхода из атриума. А он не замечал Кале, стоящую по другую сторону от выхода, пока она не окликнул его. "Джиро, что с тобой?" спросила она, направляясь в его сторону. Она уставилась на него с настороженным любопытством, разглядывая его порванную рубашку, царапины на лице и руках, и синяк сбоку головы, куда его ударил Хендел. "Джиро?" Снова произнесла она строгим голосом: "Ответь мне, где Хендел?" "А я почём знаю?" ответил он с лёгким смешком. "Он ведь твой друг, помнишь? Если бы она только подошла чуточку ближе, он мог бы схватить её, пока она не успела позвать на помощь. Вместо этого она остановилась как раз за пределами его досягаемости. Ты забрал Джилиан из её комнаты, где она услышав обвиняющие нотки в её голосе, он понял, что на этот раз ему не отвертятся. Уйди с дороги, холодно произнёс он, сбросив свою маску. Если не хочешь пострадать, ты никуда не двинешься с этого места, сказала она, вставая в боевую стойку. До тех пор, пока я не выясню, что происходит. Джиро быстро оценил ситуацию. Он уже пришёл в себя после драки с Хенделом. Он был моложе, крепче и тяжелее Кале килограммов на 20. Он знал, что она проходила боевую подготовку, когда служила в армии, но ему по-прежнему казалось, что он сможет одолеть её. Он улыбнулся и пожал плечами, делая вид, что сдаётся, а затем прыгнул на неё. Он надеялся застать её врасплох, но она не купилась на эту простую уловку. Вместо этого она увернулась от него. встретив его бросок жёстким ударом ноги в колено. Ошамлённый и потерявшее равновесие, он замахнулся на неё кулаком, но лишь рассек воздух, когда она нырнула под его неуклюжий удар. Он резко развернулся к ней лицом, готовясь нанести следующий. Этого ему сделать не удалось. Калли молниеносно выбросила вперёд левую руку, и её кулак врезался ему в лицо. Он попытался отклониться в сторону, но лишь подставился под её правый апперкот. Удар пришёлся ему в правую сторону челюсти. Он издал глухой стон и отшатнулся назад. Однако его бывшая любовница не собиралась так легко отпускать его. Она последовала за ним, нанеся серию коротких быстрых ударов руками и ногами, легко уклоняясь и блокируя его неловкие ответные выпады. Сильный удар в горло заставил Джиро хватать ртом воздух. а толчок ногой повалил на землю. Когда он попытался подняться, она ударила его коленом в пах, тем самым завершив избиение. Калли шагнула вперед и взглянула на избитого и корчащегося на земле. Он лежал, свернувшись в клубок и сжимая руками свое поврежденное достоинство. Бедняга пытался молить о пощаде, но когда он открыл рот, то смог выдавить из себя лишь протяжный, низкий стон боли. Она опустилась рядом с ним на колени, двумя пальцами ухватила его за ноздри и слегка потянула. Боль была непереносимой, и он начал хныкать от страха. "А теперь, милый", произнесла Калитоном полным фальшивой сладости, держа его пальцами за ноздри. "Я задам тебе несколько вопросов, а ты мне на них ответишь". Боль «Хорошая штука, жалкий червяк. Она говорит тебе, что ты все еще жив». Добравшись до тела Джиллиан, Хэндл наклонил назад ее голову и силой дважды вдохнул воздух ей в рот, затем десять раз быстро и резко нажал сложенными ладонями на ее грудную клетку. Еще два сильных вдоха ей в рот и новые нажатия. Он знал, что его усилия по реанимации не заставят биться ее сердце, и не восстановит самостоятельного дыхания. Подобные чудеса оживления можно увидеть только по телевизору. Всё, что он пытался сделать, это заставить её кровь циркулировать и доставлять кислород в мозг, пока не подоспеет помощь. Просто не давай ей умереть. Не отпускай её. Массаж сердца был крайне утомительным. Чтобы спасти её, нужно делать по меньшей мере 100 нажатий в минуту. даже находиться в своей обычной форме он мог поддерживать столь бешеный темп лишь несколько минут а в его теперешнем состоянии это было просто безнадёжно не смей сдаваться в армии никто не сдаётся дыхание с трудом вырывалось из его горла бисеринки пота с лба ползли по бровям скатывались в глаза обжигая их мускулы на руках дрожали казалось Их вот-вот сведет с удорогой при каждом новом нажатии. Мир вокруг него растворился во мраке боли и усталости, пока он пытался заставить работать сердце Джиллиан вместо нее самой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выдох, выдох. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Выдох, выдох. На его плечи легли чьи-то руки, потянувшие его прочь. Поначалу он пытался слабо сопротивляться, но потом понял, что пришла помощь. Как только его оттащили от нее, рядом с Джиллиан возникли двое медиков экстренной бригады. Первый направил на нее свой уни-инструмент, проверяя жизненные показатели. «Код 12», — отметил он резким командным голосом. Эти слова подстегнули обоих к действию. Все их движения были чётко отточены в ходе сутен часов тренировок. Первый распахнул свой медицинский чемоданчик, вытащил оттуда шприц и сделал Джилиан укол с сверхоксидированным составом, чтобы восполнить недостаток кислорода в её крови. Другой снял со своего пояса маленький приборчик размером с ладонь. Даже в полубессознательном состоянии Хендел понял, Что это портативный дефибриллятор. И пристроил его ей на грудь, подождав ровно столько, сколько потребовалось ему напарнику, чтобы закончить укол. Медик нажал переключатель, и дефибриллятор испустил серию направленных электрических импульсов, пытаясь запустить сердце Жилян. Фиксирую пульс, произнёс вторые секунду спустя, проверяя показания у неё инструмента. Уровень кислорода удовлетворительный. Я думаю, он справится. Хендел, который всё ещё полусидел, полулежал на земле там, где его оставил медик, оттащивший его от Джилиан, не знал, смеяться ему от радости или плакать от облегчения. Он просто повалился на бок и потерял сознание.